Часть вторая. Эпиграф. А встретится песня и, видимо, тебя не узнав, улетит, как будто не ты ее выдумал, не ты уберёг от обид, делил с ней свое одиночество, искал ей ночлег и приют. У песни есть имя и отчество, когда ее люди поют. Из песни на стихи Лисянского У песни есть имя и отчество. У песни есть имя и отчество. Биографический очерк о жизни и творчестве. Глава 1. Еще не родились звонкие песни Евгения Мартынова. Еще он сам не сделал своих первых шагов на земле. Еще наши будущее отец и мама не познакомились в прифронтовом госпитале в освобожденной Венгрии, но судьба, никому неведомая и неотвратимая, уже начала питать корни таланта впоследствии так ярко расцветшего и подарившего миру свои вдохновенные песни. А эти корни берут свое начало в песенной Утопающий в садах Украине. здесь исток Отцовского рода и в былинном, распахнутом всем ветрам Поволжье, отсюда проистекает материнский родник. Кто как не отец, Григорий Иванович, вдохнул в женю неиссякаемый дух творчества, кто как не мама, Нина Трофимовна, взлелеяла сыновью душу чистой и неподкупной. широкой и открытой. Наш отец, музыкант-самоучка, азы музыкальной грамоты постигал прямо на сцене, в общении с профессионалами. еще до войны играя вместе с ними в духовых, народных и эстрадных оркестрах. Почти на любом инструменте он мог подобрать к песне гармонию, подыграть и если требовалось, подпеть второй голос, поддержать ритм. Вернувшись с войны инвалидом второй группы и кавалером ордена Красной звезды, отец, чтобы содержать семью, был вынужден работать и подрабатывать в нескольких местах одновременно: утренники в детских садиках озвучивать, уроки пения в школе вести, с фабрично-заводской самодеятельностью заниматься, в воскресные и праздничные дни на танцах и парадах играть. а при случае и на похоронах помимо того, он успевал столярничать и плотничать. почти вся наша домашняя мебель была сотворена его умелыми руками о нашем деде Иване Иванче знаю немного лишь то, что он был стекольных дел мастером до революции ремесленничал собственной мастерской А после того, как пьяно-красномордые бандиты-комиссары со слов отца экспроприировали весь его буржуйско-куркульский скарб вместе с окованным сундуком полным керенок, об этом с улыбкой, негромко и только в родственном кругу иногда вспоминали дидови дети. Разорённый мелкобуржуазный собственник на правах вольного пролетария подался на бахмутской Теперь Артемовской, стекольный завод, где и погиб в горячем 1918 году в результате пожара. Вчадив, как по-украински говорила наша баба Дуня, то есть сгорел. Гражданская война застала бабушку с шестью детьми Ивановичами на руках. Все мал-мало меньше. Судьбы детей сложились по-разному. Ивана, самого старшего, 1911 года рождения, убили в уличной драке. Зарезали. О нем почти никогда не говорили. Павлик, имена называют так, как их произносили старшие родственники, погиб в Великую Отечественную, поначалу подобно многим сгинувшим, зачисленный в пропавшие без вести. Вася умудрился и на зоне побывать. передовиком производства стать. Шура почти всю жизнь проработала телефонисткой на Донецкой железной дороге. Во время войны служила штабной радисткой, заслужила как ветеран войны и труда почетные награды Родины. Мария, с середины 30-х до 70-х годов, была, что называется, во власти. В военные годы сражалась на трудовом фронте, сначала в Казахстане, а с освобождением Донбасса в Артемовске. Затем 30 лет в исполкоме горсовета работала, также сослужив высокие награды за многолетний доблестный труд. Дальняя наша родня разбросана по Донецкой области: в Артемовске, Донецке, Карл Либкнехт, Кондратовке. Баба Дуня, оставшись в лихое смутное время одна с детьми, крутилась, чтобы прокормить малышей, как могла бы, тратя порой на самых черных, неженских работах. Живя после войны с дочерью Марией, она ушла на пенсию с высокого поста уборщицы железнодорожного вокзала и благополучно дотянула до 1969 года, оставив этот цвет летнем возрасте. Никто из братьев и сестер отца профессиональных устремлений к музыке не испытывал. Зато Григория, по рассказам бабушки, в детстве всегда тянуло к цыганскому табору, распевавшему неподалеку от их дома, на улице Мариупольской, песни под бубен, скрипку и гитару, кормейскому духовому оркестру. игравшему по праздникам популярные вальсы и революционные марши к украинским уличным гулянкам, разливавшимся по округу звинкими песнями и веселыми танцами. Отец родился в 1913 году, а мама появилась на свет в 1924, став третьим по счету ребенком у родителя, но вторым в семье. Первенец Николай умер в раннем детстве. Маминых родителей, людей рабочего служивого сословия, тем не менее грамотных и якобы довольно образованных, мы с Женей не знали. Наша родная бабушка, Таисия Матвеевна, 1898 года рождения, умерла от воспаления легких еще в 1931 голодном году. И дедушка, Трофим Иванович, Некоторое время самостоятельно воспитывавший двух детей, вскоре женился на подобной ему родительнице одиночки с трехлетним сыном Владимиром, на руках Клавдии Васильевне, произведя с ней на свет еще двух дочерей: Валентину и Тамару. Для вечно голодавшего и бунтовавшего Поволжья, в годы гражданской войны попавшего в центр революционно-контрреволюционной круговерти, И вследствие этого, потерявшего миллионы людских жизней, были характерны составные семьи с отчимами и мачехами, пасынками и падчерицами, сводными братьями и и приемными детьми. Вот и Трофим Иванович Бреев, мамин отец, сам вырос в такой семье и детей своих от подобной участи не уберег. Всю жизнь он проработал на нефтебазе. И во время войны, как классный специалист своего дела, старший мастер-механик, необходимый в тылу, был, что называется, забронирован от призыва в армию, несмотря на неоднократные попытки и искреннее желание уйти на фронт вслед за сыном Виктором, старшим братом нашей мамы. А Виктор в июне 41-го должен был отслужить срочную службу и возвратиться домой. Но вместо этого с первых же дней войны угодил в самое пекло, и от него до конца Второй мировой не было никаких известий. Жадно вслушиваясь в радиосводки о положении дел на фронте, дед всякий раз при очередных сообщениях о форсировании какого-либо стратегически важного объекта приходил в возмущение от непонятного ему термина форсирование. То это за слово такое, горячился он. Почти каждый день то наши, то немцы что-нибудь форсируют. Только как прикажете это понимать? Вот и сейчас активно форсировали Днепр. Ну и переправились-таки через Днепр, или нет в самом-то деле? Почему не скажут прямо? Виктор с войны не вернулся. О том, что он был убит в 1943, стало известно лишь в 46 благодаря активной розыскной деятельности бабы Клавы. Не дождался Трофим Иванович и дочери Нины. Она-то вернулась, поклон небесам, но отца в живых не застала. Он умер в победном мае 45 от язвы желудка в больнице, не поднявшись после операции. Было ему 52 года от роду. Так что мы с братом называли бабушкой Клавой не родную мамину мать, а её мачеху, дожившую до 1976 года, и в своей трудовой биографии, подобно бабе Дуне, не именовавшую институтов сторожей и уборщиц. Волжские наши близкие и дальние родственники живут в Волгограде, Камышине, Липовке и еще каких-то небольших окрестных городках. Из всей маминой рабоче-крестьянской родни никто сколь-нибудь серьезной тяги к искусству не имел, так же как и сваты из Донбасса. Хотя Трофим Иванович хорошо пел, умел играть на балалайке, а Таисия Матвеевна, будучи домохозяйкой, Играла в рабочем театре и пела в таком же рабочем хоре клуба нефтяников. Наша мама, видать от родителей унаследовала страсть к самодеятельному творчеству и до 1953 года, пока не получила инвалидность вследствие порока сердца, вызванного активной донорской деятельностью во время войны, занималась в различных художественных кружках. И пела играла в самодеятельных коллективах. По окончании восьмилетки в 1939 году она поступила в Камышинскую школу медсестер, теперь медицинское училище. И с июня 1942 года до сентября 1945 года служила в эвакогаспиталиях третьего украинского фронта, где и познакомилась с раненым Григорием Мартыновым, своим будущим супругом. госпиталя командиром стрелкового взвода 333-й дивизии. Григорий Иванович не был новичком на Отечественной войне. Она для него началась с 1939 года финской кампанией и ознаменовалась обморожением рук, ног и лица, двусторонним воспалением легких. Кстати, рубцовые изменения лёгочной ткани Образовавшаяся в результате финской пневмонии, в конечном итоге сыграли свою роковую роль 52 года спустя, став причиной воспаления и отека легких, от которого отец и умер. Хотя, конечно, самой сильной болью, резко состарившей отца и укоротившей его жизнь, была неожиданная смерть сына. До этого трагического потрясения Отец был довольно бойким, жизнелюбивым и, можно сказать, веселым человеком. С войны родители вернулись в октябре 1945 года и, не найдя себе пристанище в Артемовске, вскоре уехали в Камышин, где 1 апреля 1946 года официально зарегистрировали свой брак. О том, сколько мытарств пришлось испытать родителям в поисках своего жилья, Можно написать отдельную книгу. Но их лишения в те послевоенные годы вряд ли были чем-то особенным на общем фоне хозяйственной экономической разрухи и всенародного трудового напряжения, пришедших на смену военному лихолетию и беспримерному ратному энтузиазму. Можно только догадываться, как тяжело было им, молодым супругам, с подорванным войной лишениями здоровьем самим выстоять, да еще поставить на ноги одного, а потом и другого сына, воспитать их, выучить, да так, чтобы не было за них стыдно ни дома, ни в столице, чтобы не тяготились их сыновья своим глубинным народным происхождением, а наоборот гордились им.